терпится талому снегу, очнутся порой ото сна, мучительно тянет к побегу, когда наступает весна, когда наступает весна, раскрой окно, послушай дождь, не говори В лицо дождя и ты поймешь, поймешь, что это я. Я сам бы водой расплескался большой горючей слезой. И в город твой даль не ворвался Недолгой весенней грозой Недолгой весенней грозой Раскрой окно, послушай, дочь не говори, не говори, что ты не ждешь Глядись на миг в лицо дождя И ты поймешь Поймешь, что это я я взял бы свободу за жабры а после и нежный тихо Помощной каплей дрожал, дрожал На окнах закрытых твоих На окнах закрытых твоих Раскрой окно, послушай, дождь Не говори, что ты не ждешь Вглядись с нами в лицо дождя И ты поймешь, поймешь Раскрой окно, послушай, послушай, послушай, дождь, Не говори, что ты не ждёшь, Вглядись на миг в лицо дождя, И ты поймёшь, поймёшь, что это я. Что это я, что это я. Yeah.